Глава 51. Энциклопедия. Алхимия. Любая алхимическая операция имеет своей целью смоделировать или воспроизвести творение мира. Необходимо шесть операций. Прокалывание, разложение, растворение, дистилляция, соединение, сублимация. Эти шесть операций проявляются в четырех фазах. Творение в черном, что является фазой прокаливания, творение в белом, что является фазой выпаривания, творение в красном, фаза соединения, и, наконец, сублимация, создающая золотой порошок. Этот порошок подобен тому, которым пользовался колдун Мерлин, упомянутый в легенде о рыцарях круглого стола. Достаточно посыпать этим порошком человека или предмет, и они станут совершенными. В основу многих легенд и мифов лег этот рецепт, например, белоснежка. Белоснежка — это конечный результат алхимических операций. Как такое получается? Благодаря семи гномам. Гном или гносис — знания. Эти семь гномов символизируют семь металлов — свинец, олово, железо, медь, ртуть, серебро, золото, которые в свою очередь связаны с семью небесными телами — Сатурном, Юпитером, Марсом, Венерой, Меркурием, Луной и Солнцем — и семью основными типами человеческих характеров — ворчуном, простаком, мечтателем и так далее. Эдмон Уэлс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.